Только никак не верится, что всё это случилось в жизни одной женщины, превратившейся из музы русского пьеро в модельера американских звёзд, а из роковой красавицы – киевской красавицы, в нью-йоркскую диктаторшу. О детстве и юности Валентины, как и многих российских женщин, чья молодость пришлась на бурный период войны и революции, почти нет достоверных сведений. История этого периода её жизни –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 К образу Валентины Саниной Вертинский еще не раз возвращался в своем творчестве. Лично они встретились еще только раз, в Нью-Йорке, когда она уже была известным модельером. В 1946 году он написал в память облом трагических мышей. «Где теперь вы вянете, старея? Годы ловит женщин в сеть морщин. Так в стакане вянет орхидея, если воду ей не бросить аспирин.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 Здесь, в Севастополе, на железнодорожной станции она познакомилась с Георгием Матвеевичем Шлеем, за которого в 1921 году выйдет замуж и с которым останется до самой смерти.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 большими амбициями и чемоданом, в котором были платья Валентины, сшитые и придуманные ею самой. Из дешёвых тканей, странных фасонов, они не были похожи ни на последние парижские новинки, ни на сдержанно крикливую моду Соединённых Штатов. Ещё в Париже наряд Валентины заметил выдающийся художник Лев Бакст, прославившиеся своими театральными костюмами, и посоветовал ей быть верной сложившемуся стилю, отметив его оригинальность и смелость. В то время были модно короткие стрижки, скрадывающие женскую фигуру, прямые силуэты и заниженные талии, а Валентина ходила с уложенной вокруг головы длинной косой и в женственных платьях, подчеркивающих все изгибы ее тела. Когда она проходила по улице, все оборачивались,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 Этому способствовал и стиль поведения Валентины, в которой продолжала жить театральная актриса. Ее экспрессивные манеры, речь, полные драматических эффектов и отточенные выразительные жесты делали ее центром внимания в любой компании. Наряды себе Валентина тоже шила с расчетом на театральный эффект. Каждое ее платье несло определенный образ, создавало вокруг своей обладательницы своеобразную ауру.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 как и ее творения, оригинальные и ни на что не похожие. Американские кинозвезды всегда одевались вне моды, и наряды от Валентины подходили им как нельзя лучше. Китайские жакеты и платья с японскими поясами оби, тюрбаны вуали, платье и пальто с любимыми ее капюшонами, юбки-брюки и широкополые сельские шляпы были и очень удобны, и чрезвычайно эффектны.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 Костюмы, созданные Валентиной, говорят ещё до самих актёров. Наибольшей её удачей были костюмы, созданные в 1939 году для спектакля «Боба Синклера. Весцайская история». Элегантные вечерние туалеты с плесировками в греческом стиле платье в черно-белую клетку с оборками на воротнике и нежно нежнорозовые муслиновые сваддебные платья, подобные тем что носила в спектакле Кэтрин хибберн еще пять лет были самыми популярными моделями дома валентины. постепенно валентина санина становится одним из самых известных и дорогих американских дизайнеров одежды.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 редко бывало, что клиенток, пришедших на примерку в туфлях на каблуках, Валентина насильно переобувала в туфле балетки а если женщина не соглашалась, отказывалась с ней работать. Знакомые Валентины Саниной вспоминают, что она была хорошо образованной и весьма начитанной, любившая классическую русскую литературу, живопись средних веков и Возрождения, прекрасно разбиралась в искусстве и истории, отсюда обилие исторических элементов в ее костюмах.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 Слушалась она его беспрекословно, что, правда, не мешало ей не флиртовать с другими мужчинами, не устраивать мужу сцен ревности. По слухам, она нередко использовала свое женское обаяние для пользы дел Шлие, очаровывая его несговорчивых партнеров. По сути дела, у нее было только двое друзей. Художник Дмитрий Дмитриевич Бушей, принадлежавший когда-то к объединению мир искусства, он жил в Париже, но нередко наведывался в Нью-Йорк на выставке и каждый раз рисовал Валентину и Грета Гарбо.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 Прославленная актриса очень стеснялась свалившейся на нее славы, но поклонники ее очень утомляли. В ателье Валентины Грета познакомилась с Джорджем Шлие. Рассказывают, что он случайно увидел обнаженную Грету в примерочной кабинке. Она неплотно задернула штуру. Он тут же подошел к ней представиться, и Грета, даже не одевшись, довольно долго с ним разговаривала.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 Начало их связи положила, как ни странно, сама Валентина. Она предложила Грете сопровождать ее мужа в поездке по Европе, поскольку сама в то время была связана делами в ателье. Вернувшись, Гарба и Шлие стали практически неразлучны. Более того, Шлее взял под свой полный контроль всю жизнь Греты. Отныне он руководил её финансами, выступал в роли её пресс-аташей, поверенного в делах, сопровождал её в поездках и даже раздавал вместо неё интервью и автографы. Валентина при этом сохранила свой статус жены одного и лучшей подруги другой. Гарбо даже продала свой дом и купила квартиру в 200 квадратных метров в том же доме, где жили супруги Шлее.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 Что же такая красивая и сильная женщина, как Грета Гарбо, нашла в Джорджа? Другие, наоборот, не понимали, как Джордж Шлие может проводить так много времени с Гарбо о нелегком характере, которой в Америке ходили легенды. Одному из своих друзей он признался, что по сравнению с Валентиной Грета – просто ангел. Один из биографов Гарбо написал, что Шлие не собирался разводиться с Валентиной, признавшись ей однажды.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 Потом предложила модели из органзы, плессированные юбки и платья с глубоким декольте, позволявшие своим обладательницам демонстрировать роскошные драгоценности. Выпущенные ею в 1950 году духи «My Own» пользовались большим спросом. Однако в 1957 году Валентина закрыла свой дом моды. Как объяснила модельер журналистам, она просто устала и теперь хочет отдохнуть.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 В 1964 году Грета Гарба и Джордж Шлие вместе отдыхали в Париже. В номере отеля Грилан Джорджу стало плохо с сердцем, но приехавшие на вызов врачи вместо того, чтобы оказать ему помощь, в восхищении таращились на Гарба и просили у нее автографы. В результате Джордж Шлие скончался. Большая часть его состояния досталась Грете Гарба, Валентине отошла квартира в Нью-Йорке и часть денег.